Эпилог Шарлотта в последний раз поправила локоны, золотой короной обрамлявшие ее лицо, и медленно повернулась перед зеркалом, рассматривая себя со всех сторон. Никаких огрехов не было. Она вздохнула и присела на мягкий пуфик, бездумно скользя взглядом по обстановке знакомой комнаты. Бежевый ковер под которым, наверное, еще можно было найти остатки меловых линий, созданного ею когда-то ритуала. Окно с тяжелыми бархатными шторами. Стефан появлялся оттуда куда чаще, чем из коридора. Забытая на покрывале мягкая игрушка. Она не была здесь почти год. Знакомство с родителями, свадьба, путешествия. Стефан превратил ее жизнь в сказочный сон, который не собирался заканчиваться. Менялись только декорации. И вот она снова там, где все началось. Права была матушка. Едва заметно улыбнулась девушка. Магический потенциал все-таки пригодился. Если бы мне тогда нечего было предложить Стефану... Хотя сам Стефан всегда яростно спорил с этим утверждением, начисто забыв, как кривился во время их первого разговора. Он утверждал, что в любом случае заметил бы Шарлотту и влюбился в нее. Мол, слишком сильно она выделялась на фоне обыкновенных девиц из светского общества. Молодая госпожа Эдгертон с мужем не спорила, но оставалась при своем мнении, зато увлеклась магическими ритуалами, делая огромные успехи в этом направлении и уже оказывая некоторые услуги императорской канцелярии. Стефан ее всецело поддерживал, при каждом удобном случае упоминая, что безумно гордится, такой умницей и красавицей-женой. Госпожа Эдгертон. Шарлотта покатала на языке эти слова и вновь улыбнулась. К новой фамилии она привыкла быстро, в отличие от внезапно появившейся популярности у противоположного пола. Повесы из высшего света, в упор не замечавшие госпожу фонталь с ума сходили по госпоже Эдгертон. Матушка говорила, это потому что в браке дочь расцвела. Но сама Шарлотта только смеялась. Она прекрасно помнила десять уроков, которые преподал ей в свое время Стефан, и понимала, откуда растут ноги у успеха, а потому на радость мужу гнала ухажеров с порога. Впрочем, меньше их от этого почему-то не становилось. Наверное, был еще какой-то одиннадцатый урок, который Стефан преподать не успел, женился. Шарлотта улыбнулась, сообразив, куда занесло ее мысли, и встала. Прием, который полковник Мацус устроил в честь племянницы с мужем, должен вот-вот начаться. И встречать дорогих гостей полагалось у порога, по крайней мере, первых. Дорогая, дверь приоткрылась, и в комнату заглянул Стефан. «Я знаю, как ты не любишь подобные мероприятия, но не стоит портить настроение дяди. Он уже дважды недовольно смотрел на часы». «Дядюшка и его военные замашки», — усмехнулась Шарлотта. «Все равно никто не приедет вовремя. Тогда он будет ворчать не на нас, а это уже приятно. Достойный аргумент. Идем». Она подала мужу руку, которую тот немедля поцеловал, и вышла с ним в коридор. Пессимистичные прогнозы не сбылись. То ли все гости вспомнили о пристрастии полковника к армейской точности, то ли, что более вероятно, спешили посмотреть на знаменитую парочку, Известные сердцеед провинциальная скромница поженились крайне неожиданно для высшего света и так же быстро укатили, не дав возможности толком перемыть себе косточки. Наконец, скандальная пара соизволила навестить родственника и, изнывающая от любопытства общество, стремилась наверстать упущенное. «Очень рада, что вы навестили нас, чувствуете себя как дома», — в сотый раз за полчаса проговорила Шарлотта. Едва очередной гость скрылся в зале, сердито выдохнула. «Надоели. Такое впечатление, что каждый хочет вызнать что-нибудь шокирующее прямо у порога. Это точно высший свет? Или мы по ошибке пригласили половину газетчиков Империи?» «Это высший свет, милая», — усмехнулся Стефан. «Во всей своей красе. Газетчики хотя бы пытаются выяснить правду. Им по должности положено». «Да». «В правдивости наших гостей обвинить сложно», — фыркнула Шарлотта. «Крепись, еще минут десять и пойдем в зал. Кто не успел, тот пусть пытается ловить нас среди танцующих или довольствуется росказнями более удачливых соседей». «Ну, спасибо», — утешил. «Да идите уже», — вмешался дядюшка. «Мы с Маргаритой сами справимся». Он молодецки подкрутил ус и подмигнул статной сорокалетней вдове, которая вот уже месяц считалась его официальной невестой. «Справимся», — подтвердила та, с насмешкой стукнув жениха веером. «Особенно если эти молоденькие вертихвостки перестанут на тебя так смотреть, а то некоторые из них рискуют покинуть этот вечер раньше назначенного времени». Шарлотта рассмеялась. «Маргарита Лефоржен считалась лучшим в империи специалистом по темной магии» и к ее угрозам стоило относиться со всем вниманием, так что у молоденьких вертихвосток не было никаких шансов. — Хотя нет, погодите, — остановил полковник, развернувшихся к двери бального зала, супругов. — Герцог Личевский приехал, с ним стоит поздороваться. Шарлотта с готовностью вернулась на место. Пару месяцев назад газеты скупо сообщили, что первый красавец королевства соизволил жениться. И его избранницей стала всем известная вертихвостка Оливия, а требовать от дядюшки любезничать с бывшей супругой было бы по меньшей мере подло. — Зачем мы вообще его пригласили? — проворчал Стефан. Он тоже не слишком обрадовался появлению герцога, хоть и по другим причинам. — Затем, что было бы странно, не пригласить. Хотя выбери он для летнего отдыха какой-нибудь другой город, я бы обрадовался, — буркнул полковник. Госпожа Эдгертон, герцог Личевский, кивком обозначив поклон мужчинам, склонился к руке Шарлотты. «Супружество вам к лицу. Вы удивительно похорошели». «Счастье всем к лицу», — отозвалась Шарлотта, побыстрее отнимая руку. «Госпожа Лефоржен, с вашим отъездом столица много потеряла». Герцог точно так же поцеловал воздух над пальцами Маргариты. «О, я тоже много потеряла», — хмыкнула та. Сплетни, бредни, пустую болтовню. Как поживает ваша супруга? Надеюсь, ей столица пришлась по вкусу. Шарлотта с удивлением отметила, что будущая тетка тоже не слишком расположена к герцогу. Прекрасно, благодарю. Герцог был сама невозмутимость. А столица? Зачем ей столица? У нее есть я. Самодовольная полуулыбка скользнула по губам красавца, и Шарлотта вздрогнула от омерзения. Личевский, видимо, что-то такое прочитал в ее лице, и это ему явно не понравилось. Удивлены? Оливия — мое сокровище. А сокровище принято держать за семью замками, чтобы не украли. Вы должны меня понять, господин Эдгертон. Я, увы, не понимаю. Равнодушно пожал плечами Стефан, хотя Шарлотта почувствовала, как напряглись мышцы под тонкой тканью камзола. Мое сокровище всегда со мной. «Для этого мне не нужно его запирать». Герцог проглотил намек и кисло улыбнулся. «У всех свои обстоятельства. Кроме всего прочего, моя матушка считает, что Оливии предстоит еще многому научиться, прежде чем она сможет появляться в свете рядом со мной. Увы, чем выше положение, тем больше обязанностей». «Разумеется, ваша светлость», — Шарлотта решила поскорее завершить затянувшееся приветствие. «В любом случае мы рады видеть вас в нашем доме. Надеемся, прием доставит вам удовольствие». Герцог пробубнил что-то утвердительное и быстрым шагом скрылся в зале. В опустевшей прихожей повисла напряженная тишина. «Это что же получается?» — усмехнулась вдруг Маргарита. «Он тут развлекается, а его жену уже который месяц свекровь дрессирует». Шарлотта прыснула, — хохотнул полковник. И вот уже под высоким потолком холла Прокатился дружный смех. Смеялся Стефан, в очередной раз убедившись, что его жена и думать забыла о герцоге. Смеялась Шарлотта, радуясь, что огромная ошибка миновала ее стороной. Смеялся полковник, осознав, что вероломная бывшая жена точно никогда не потревожит его семью. У каждого из присутствующих вдруг появилась твердая уверенность, что все в этой жизни получают именно то, что заслуживают, и это было замечательно. Конец книги читала Нелли Новикова.